Голова 32. Джек «Очень умная женщина, твоя подруга», – сказал папа. «Надо же!» – он назвал Марли моей подругой. На душе сразу потеплело. «Вот так и привыкну». Папа низко склонился над решёткой гриля и принялся драть ее щеткой. Я подступил на шаг ближе. «Да, она меня сперва дня знакомства зацепила». Папа тихонько рассмеялся. «У меня с твоей мамой получилось точно так же. Она пришла в супермаркет, а я там подрабатывал на летних каникулах. Увидел и сразу понял – она. Ну, у нас с Марли было не совсем так. Я почесал в затылке. Начало вышло довольно скомканным. Папа отставил решетку в сторону, перенес свой вес на здоровую ногу и посмотрел на меня поверх очков. «Однозначно хочется сообщить нечто важное». «Однако затем вы переломили ситуацию», — он поправил очки. «Сегодняшний вечер показал со всей очевидностью, что между вами царит абсолютная гармония. В присутствии Марли ты стал уравновешенным и более зрелым. Я почувствовал, что краснею, и потер горящую шею». «Да, папа, Марли, в общем, я собираюсь сегодня сказать, что люблю ее». Папа положил руку мне на плечо и серьезно посмотрел в глаза. «Очень рад за тебя, сынок». Некоторое время мы стояли так и улыбались друг другу. Затем он кашлянул и опять повернулся к грилю. Видно, время пришло. Не гоняться же тебе вечно. За всеми туристками, что попадаются на пути. Мне тут же захотелось провалиться сквозь землю. Неужели родители что-то знают о моих рядовых летних похождениях? А ведь я, как правило, скрытничал и никогда ни одну женщину не приводил домой. Моя рука опять потянулась к затылку, который тем временем уже полал. Папа рассмеялся, не стесняйся. Пока ты ведешь себя с женщинами обходительно и с самого начала даешь им понять, на что они подписываются, можешь в полной мере наслаждаться молодостью. Само собой, не забывай использовать презервативы и «папа», возмущенно запротестовал я. Хоть уши затыкай, как тогда, в двенадцатилетнем возрасте. Но не готов я во второй раз выслушивать разъяснительную беседу на тему полового воспитания. Мне и первого на всю жизнь хватит. «Какой ты забавный, когда краснеешь, маленький братик!» Я резко обернулся. Тони стояла непринужденно, прислонившись к балконной двери, и ухмылялась. «Могу поспорить, что тебя тоже аналогичная беседа в свое время выгнала в краску, крошка Тони», – парировал я. Тони небрежно повела плечами. «Это были мамины проблемы. Тычинки, пестики и так далее», – она вызывающе подмигнула мне. «Не ссорьтесь, ребята», – сказал папа наигранно строгим тоном. Впрочем, усмешка его разоблачила. Мы должны радоваться, что Джек нашел Марли и счастлив с ней. Брови сестры поползли вверх. Фу, здесь нужно добавить наконец-то настоящее чудо, что Джек все же привел женщину домой. Да, Джек, мы и правда уже думали, это никогда не случится? со смехом простонал папа. Я закатил глаза. Они что, вступили в сговор против меня? Так дело не пойдет. Да прекратите же! Я бросил на Тони убийственный взгляд, отлично ей известный. «При подобной текучке кадров, неудивительно, что ты не можешь представить нам всех своих женщин», – возразила сестра с ухмылкой. «Летом вообще каждую неделю новая. Как тут запомнить имена, если женщин слишком много?» Она хихикнула и пригнулась, потому что я запустил в нее папиными щипцами для гриля. Снаряд звонко оттрикошетил от дверного косяка. «Не такой уж я дрянной», – ухмыльнулся я уголками губ, и посмешно выставил руки вперед. Теперь Тони подобрала щипцы и угрожающе замахнулась на меня. Когда мне вешаются на шею, трудно сказать «нет». Тони фыркнула. «На самом деле, тебе и стараться особо не надо. Туристки сами облегчают задачу. Пара недель и все, уехали, больше ты их не увидишь». Она метнула щипцы в меня. Я уклонился и перешел в наступление. Сестра увернулась, нанесла мне контрудар и танцующей походкой отступила прочь. Пристроилась рядом с папой в поисках защиты и показала мне язык. А теперь серьезно. Надеюсь, у вас с Марли полный тип-топ. До сих пор ты ни с кем так долго не встречался. Я подкрался ближе, не выпуская ее из поля зрения. Она продолжала пятиться назад. Непременно, буркнул я, не переживая на этот счет, и снова накинулся на нее. Тони с визгом бросилась на утек. Я принялся гонять ее вокруг обеденного стола. Реджи преследовал нас с возбужденным лаем. Несколько секунд спустя на террасу влетела Алекс. По ее забоченному лицу, избившемуся дыханию, сразу понял «что-то не так». Я застыл на месте, как вкопанный. Марли сбежала. «Что?» Тони, папа и я одновременно повернулись к ней. Алекс кивнул с выпученными глазами. «Она… она попрощалась с мамой и со мной, а потом ушла. Внезапно заторопилась куда-то. Между вами что-то произошло?» Я в растерянности уставился на сестру. Нет, пару минут назад она еще была здесь, помогала убирать со стола. Я вспомнил веселый смех Марли. Вспомнил, как предвкушал, что скоро мы останемся наедине. И я, наконец, скажу ей все. Что за. Не договорив, я бросился к двери. Реджи обеспокоенно поднял морду, когда хозяин пронесся мимо: Ты остаешься здесь, мальчик, крикнул я через плечо. Мысли метались в голове. Почему Марли ушла столь внезапно? Почему не попрощалась со мной? Нехорошо себя почувствовала, плохие известия от стариков? Может, отец снова позвонил? Или пресловутый Дэн? «Вот гадство, наверное, она подслушала наш разговор», – крикнула Тони мне вслед. Я нахмурился, однако продолжил двигаться вперед. Нужно догнать Марли. Немедленно. Только она сама может рассказать, что же случилось. В следующий момент я выскочил за дверь. Уже стемнело, зажглись уличные фонари. На небе сверкали звезды, Несмотря на поздний час с моря дул приятный теплый бриз тут я заметил как край пестрого платья марли исчезает за углом немедля перепрыгнул через перила веранды и побежал через палисадник произошла какая-то жуткая ошибка марли и перемахнул через ограду и поспешил за ней она не остановилась напротив ускорил шаг теперь я был прямо у нее за спиной и видел что девушка вытирает глаза почему она не остановилась марли что с тобой она сделала еще пару шагов И резко обернулась. Лицо было необычно бледным, глаза окаймлены красным, руки сжались в кулаки, она дышала учащенно. Оставь меня в покое, Джек, я хочу побыть одна. Язвительный тон заставил меня отпрянуть. Глаза Марли влажно блестели. В слабом свете фонарей они казались темными, почти черными. В них бушевал шторм, такой яростный, какого я в жизни не видел. Я постепенно сообразил, что положение серьезное. Похоже, Марли действительно рассертилась. на меня. Что же могло измениться так стремительно? Говори со мной, Марли, что произошло? Я сократил дистанцию и осторожно поднял руку, чтобы коснуться ее щеки. Однако девушка отшатнулась. Ты хочешь знать, что произошло? А произошло то же самое, что и со всеми туристками, с которыми ты спал. Они уехали. Что? Меня словно ударили в лицо. не права. Марли подслушала наш разговор на террасе. Вот гадство. Марли... Они остались в прошлом, я больше не занимаюсь этим. Ах так? Значит, ты не планировал летом гоняться за туристками, такими, как я?» Я прикусил губу. Собственно говоря, планировал. Вот только потом ситуация изменилась. Однако моя короткая заминка, кажется, сказала Марли все, что она хотела узнать. Девушка шмыгнула носом. «Как я могла так проколоться?» Дуры была, дура и осталась!» Она снова развернулась и поспешила дальше. Впрочем, я поспевал за ней без труда. «С этим покончено, Марли!» «Нельзя упрекать меня в том, чем я занимался как минимум год назад. Откуда мне знать, что ты говоришь правду, если все туристки с готовностью вешаются тебе на шею?» Теперь голос звучал резко и саркастично. «Марли» использовала против меня мои же слова. Она хотела ранить мои чувства так же, как я ранил ее, сам того не подозревая. Я медленно начал закипать от злости. Почему Марли не дает мне возможность постоять за себя? Я бы охотно объяснил ей ситуацию. Я бы хотел, чтобы между нами все наладилось, а вот чего не хотел, так это стоять на улице и выслушивать гадости, которые мне бросают в лицо, и которые не соответствуют действительности. Как за несколько секунд прекраснейший вечер в моей жизни мог превратиться в мерзкое шоу? Марли с широкими шагами маршировала вдоль по улице, словно торопилась оказаться как можно дальше от меня. Моя злость и растерянность наконец выплеснулись через край, в конце концов, ты тоже не все рассказала о своем прошлом. Марли целенаправленно продолжала двигаться вперед. Кто такой Дэн? процедил я сквозь зубы. Что? Марли резко повернулась. Откуда ты знаешь? Постой-ка ты. Я видел кучу пропущенных вызовов и сообщений в твоем телефоне, и сердечко рядом с его именем. Ты копался в моем телефоне? Взвинченным до предела голоском выкрикнула она. Нет, я, черт возьми, Марли, я никогда бы не смог. Ты была в душе, телефон завибрировал, я увидел его имя, вот и все. Она закатила глаза. Словно хотела сказать «Почему я обязана тебе верить?». Затем некоторое время молча изучала меня, сжав губы в тонкую струнку. «Дэн, мой бывший». Она сглотнула. Я порвала с ним пару месяцев назад и с тех пор не отвечала ни на звонки, ни на сообщения, потому что не хотела заставлять страдать еще сильнее. Наши с ним отношения в прошлом, чего нельзя сказать про твои летние романы. Марли скрестила руки на груди и яростно сверкнула глазами. «Что?» «Не было никаких летних романов?» «Во всяком случае, этим летом не было. Я... я не встречался ни с одной женщиной, кроме тебя». До меня медленно начало доходить, куда она клонит. Марли поверила, что она у меня одна из многих. Одна из туристок, с которой я переспал. Неужели она не догадывается, что значит для меня неизмеримо больше? «А кто я для тебя, Джек?» Ее голос опасно сдрожал. «Что нас связывает?» Вот он и настал, этот момент мгновение которого я ждал так долго сегодня вечером хотел наконец преодолеть страх и признаться в чувствах но теперь внезапно все изменилось жуткая ненависть в глазах марли снова меня отпугнула такой я ее еще не видел оскорбленный разочарованный познавший горечь предательства она действительно верила что я ее предал моя злость испарилась мной осталась только боль как могла марли подумать такое про меня марли я Тот разговор с Тони – это просто шутка. Бывает, что брат и сестра дурачатся. Горло пересохло. Я откашлялся, однако нужных слов не нашел. Да и что я мог сказать, чтобы исправить положение? Осколки разбитого доверия буквально усеяли улицу и теперь блестели в свете фонарей, зазубренные и острые. Марли распрямила плечи и посмотрела мне в глаза. «Больше тебе сказать нечего?» Я прикусил нижнюю губу. Сердце колотилось так, что грозило вырваться из груди. Сказать хотелось много. И в то же время голова была совершенно пуста. Никогда я не чувствовал себя настолько беспомощным. «Джек, на сегодня, пожалуй, хватит», – произнесла она тихо. «Я должна сначала все переварить. Другие женщины – твоё прошлое, твоя репутация. Ведь вся семья была в курсе». «Клянусь, этим летом у меня не было никого, кроме тебя. Я не желал быть ни с одной другой». Сам слышал, как жалко звучит мой голос. Я совсем отчаялся, но что еще сказать? Марли опять определила меня на соответствующую полку, откуда уже невозможно спастись. Я никогда ей не лгал и надеялся, она распознает правду в моих словах, поймет, насколько серьезно для меня наши отношения. Марли снова собралась развернуться и уйти. Я не перенесу, если мы вот так разбежимся. Позволь хотя бы домой тебя отвезти. Голос дрожал. Я ли это? Не беспокойся, Джек. Всего пятнадцать минут пешком. И я остался на улице один.